Я решил, что ни за какие ковришки больше не дотронусь до змеиной кожи. Ведь вон что из этого получается. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю. Брать в руки змеиную кожу — это уж такая дурная примета, что хуже не бывает. Может, это еще и не конец. Он говорил, что в лучше увидеть молодой месяц через левое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи. Но я и сам теперь начал так думать, хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупее и неосторожней, как глядеть на молодой месяц через левое плечо. Старый Хэнк-банкер один раз поглядел, вот так, да еще и похвастался. И что же? Не прошло двух лет, как он в пьяном виде свалился с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку. Его всунули между двух дверей вместо гроба, И, говорят, так и похоронили. Сам я этого не видел, а слыхал от отца. Но уж, конечно, вышло это от того, что он глядел на месяц через левое плечо, как дурак. Так вот, дни проходили за днями, и река опять спала и вошла в берега. Мы тогда первым делом насадили на большой крючок ободранного кролика, закинули лесу в воду и поймали сома ростом с человека». Длиной был в шесть футов и два дюйма, а весил фунтов двести. Мы, конечно, даже вытащить его не могли. Он бы нас зашвырнул виллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он рвался и метался, пока не подох. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрасти и превратиться в шар. По-моему, крупнее этой рыбы никогда не ловили в Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он еще не видывал. В городе он продал бы его за хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают. Мясо у сома белое, как снег, его хорошо жарить. На другое утро мне что-то стало скучно и захотелось как-нибудь развлечься. Я сказал Джиму, что, пожалуй, переправлюсь за реку и разузнаю, что там делается. Джиму эта мысль пришлась по вкусу. Он посоветовал только, чтобы я подождал до темноты, а в городе держал бы ухо востро. Подумав еще немножко, он сказал, не взять ли мне что-нибудь из старья и не переодеться ли девочкой. Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили одно платье, я закатал штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сзади все крючки, и оно пришлось мне как раз в пору. Я надел соломенный капор, завязал ленты под подбородком, и тогда заглянуть мне в лицо стало не так-то просто. Все равно, что в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковался целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понемножку стал себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая. А еще он сказал, чтобы я бросил привычку задирать платье и засовывать руки в карманы. Я послушался, и дело пошло на лад. Как только стемнело, я поехал в челноке вверх по течению, держась Линойского берега. Я переправился в город немного ниже пристани, и течение меня снесло к окраине. Привязав челнок, я пошел по берегу. В маленькой хибарке, где очень давно никто не жил, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, кто это там поселился. Я подкрался поближе и заглянул в окно. Женщина лет сорока сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незнакомое. Она, должно быть, недавно сюда приехала, потому что всех городских я знал. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинал трусить. Зачем, думаю, я пошел? Ведь по голосу могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть два дня прожила в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучал в дверь, дав себе слово, ни на минуту не забывать, что я девчонка.